МИД. Зал заседаний коллегии. Громако говорил своим подчиненным. «Смотрите, товарищи, как радикально переменилось отношение сил в мире. Не так давно мы были вынуждены вновь и вновь прикидывать на политбюро, прежде чем предпринимать очередной внешнеполитический шаг, какова будет реакция Соединенных Штатов, что сделает Франция и так далее. Эти времена закончились». Если мы считаем необходимым что-либо сделать в наших интересах, мы это делаем. Чтобы они там не кричали, соотношение сил таково, что пошевелиться они больше уже не смеют. Мы стали действительно великой державой». Он представил членам коллеги Министерства гостя. «Товарищи, мы пригласили сегодня выступить директора Института Востоковедения Академии наук Евгения Максимовича Примакова. Послушаем голос науки». Примаков обратил внимание на растущую роль исламского духовенства. Мы создали у себя в институте группу, в которую вошли ученые из разных отделов, и они все вместе изучают и ислам, и ситуацию в Афганистане, на что я считаю необходимым обратить внимание. В Афганистан съезжаются исламские радикалы со всего мира. Высшие религиозные инстанции суннитского мира объявили, что джихад — обязанность каждого мусульманина, что защита Афганистана от внешнего врага — священный долг каждого мусульманина, столь же важный, как молиться пять раз в день. Члены коллегии министерства враждебно смотрели на директора Академического института, неприятно пораженные его неоортодоксальными суждениями. Заместитель министра по кадрам Новиков отчитал Примакова «Ваши оценки основаны на западных арабских источниках», поэтому расходятся с партийными установками. Нам это не нужно. Мы в нашей работе должны руководствоваться решениями партии». Громыко пропустил слова своего заместителя мимо ушей. «Поблагодарим Евгения Максимовича за интересное выступление. Рассчитываем, что он к нам еще придет. И будем внимательно читать справки и аналитические записки вашего института. Особенно интересны и полезны ваши рассуждения о современном исламском духовенстве» о роли ислама в политике, мы столкнулись с новым явлением, о котором мало что пока знаем. Когда выходили из зала, один из дипломатов полголоса сказал Примакову, «Ты прав, теперь из Афганистана на нас накинутся все исламисты на свете».